Эпизод второй Квартира была на замке. Ветер студённый, порывистый, свистел в карнизах деревянного двухэтажного домика. Фёдор надавил табак в трубку. Рыжее пламя спички бликами лизнуло его лицо и отразилось в больших светящихся глазах под саболинами бровями. Потом он постучался к соседке Просковье Никитичне Коровиной. Коровина, ещё молодая черноволосая женщина, в тёплом платке на плечах — радостно встретила Фёдора, засуетилась, подала ему стул и предложила чаю, от которого Фёдор нетерпеливо отказался. — А что с Зарубиным? — Фёдор посмотрел на хозяйку. — Да ведь он уехал на фронт. Ещё на той неделе. Вся дивизия выехала. А квартиру он замкнул и хотел занести ключ для вас. Да верно, забыл. Так и уехал. — Да вы живите у нас, Фёдор Митрофанович. Что вам в одиночку-то углы отирать? Да и квартира настыла за неделю. Фёдор поблагодарил за приглашение, но отказался. Коровина вдруг заволновалась. «Ох, и голова ваша у меня! Ведь вас телеграмма дожидается!» И сунул в руку Фёдора телеграмму. «Я не хотела вам делать зла, ты чека Вы не так поняли меня. Хочу встретиться. Юлия Чедаева». В глазах Фёдора вспыхнул злой огонёк. Брови сдвинулись. «Встретиться? Зачем?» чтобы выслушать сожаление и участие в моей судьбе к дьяволу». Федор, смяв телеграмму, сунул ее в карман шинели.